Глава сороковая. 27 декабря 2013 года. Квебек, Канада. В глубине национального парка Ла-Мариси Сьюзан Аткинс бросили в яму, вырытую рядом с хижиной. От падения она очнулась, и её снова охватила тревога. Она не понимала, нигде находится, ни почему. Вокруг нее была только черная земля. Растерянная и оглушенная, она приподнялась и, поставив правую ногу, качнулась и оперлась о земляную стену. Она подняла голову и увидела над собой только звездное небо. Она не знала, который час, не знала, какой был день. Земля уходила из-под ног. и казалось, что она сидит на каком-то ярмарочном аттракционе, но без света, без музыки и без смеха. Ее вырвало. Она услышала звук приближающихся шагов. Девушка снова подняла взгляд на звезды, и в темноте ей едва ли удалось различить лицо. Увидев его, она закричала. «Пожалуйста, помогите! Вытащите меня отсюда, умоляю!» Стивен равнодушно, не моргая, смотрел на нее. Над ним были звезды, под ним — его ад. «Я не видела вашего лица, клянусь! Пожалуйста, отпустите меня, я ничего не скажу!» «Прости, Сьюзан, ты должна умереть!» Эти слова, словно нож, вонзились в нее и сбили с ног. Она ничего не понимала, но этот хриплый голос прозвучал слишком уверенно, чтобы сомневаться в том, что он соврал. Стоя на коленях на голой земле, она горько зарыдала. То, что этот человек назвал ее по имени, привело ее в еще большее отчаяние. Она не понимала, что движет им. Стивен смотрел на то, как она плачет, покоряясь своей судьбе. «Ты должна умереть, понимаешь?» Вся залитая слезами, Сьюзан подняла голову и ясно увидела лицо Стивена. Оно было ей незнакомо. Она ни разу не видела его раньше. Для нее он был обычным пожилым мужчиной пятидесяти с небольшим лет, с нечесанной бородой и безжизненным взглядом. Она не помнила, как он напал на нее в квартире, а потому все, что она о нем теперь знала, как выглядит его ничего не выражающее, спокойное, мертвенное лицо. «Вам не зачем это делать, я ничего не скажу!» — выдавила она из себя, продолжая плакать. — Слишком поздно отступать. Я уже близко к концу. — Всегда можно отступить. Прошу вас, не делайте этого. — Ты не понимаешь, Сьюзен. Пожалуйста, не надо. Стивен исчез. Его шаги отдалились, и она услышала, как открылась и закрылась дверь автомобиля. Завелся мотор, гравий захрустел под колесами, и машина уехала на север. Сьюзен почувствовала, что у нее еще есть шанс. Она попыталась вылезти из ямы. Ей не удалось сделать и двух шагов, как земля под ней начала скользить. Она пробовала еще и еще, но результат оставался прежним. Один раз она почти добралась до верха, но на краю схватилась за выступающий из земли камень, он выскочил у нее из рук, и она спиной повалилась на дно ямы. Сьюзан зарыдала. Силы ее иссякли. Бороться дальше она не могла. Она решила заснуть и позволить случиться тому, что должно было случиться. Ей стало холодно, она прижалась к стене, свернулась в комок и закрыла глаза. Стивен ехал на заправочную станцию. до рассвета оставался еще час. он устал после долгой дороги в Нью-Йорк и обратно. его утомило напряжение, пережитое во время похищения, но у него были еще силы на этот звонок. когда он подъехал, станция еще не работала. рольставни магазина были опущены но продавец уже был внутри и обслуживал какого-то мужчину через маленькое окошко. Стивен подошел к телефонному аппарату, поднял трубку, ввел несколько монет и набрал номер. Через несколько секунд ему ответил чей-то голос. «Она у тебя?» «Да», — сказал Стивен. «Как она выглядит?» «Каштановые волосы, карие глаза». «Как ее зовут?» Сьюзен Аткинс. Я проверил. Отлично. Сколько ей лет? Двадцать один или двадцать два. Да-да, так и есть. Куда ее привести? Планы изменились. То есть, как планы изменились? Ты должен взять все на себя. Опять? В каком смысле опять? «Я уже сделал это два дня назад. С Клаудией Дженкинс. И снова я?» «С Клаудией Дженкинс?» «Девочка с вокзала в Вермонте. Она собиралась сесть в автобус в Бостон». Человек на другом конце линии положил трубку. Стивен закричал в телефон. «Разговор не мог закончиться вот так». Ему необходимо было понять, что значил этот вопрос о Клаудии Джемкинс. Он снова набрал номер. Каждый гудок напоминал ему, как умирала Клаудия. Первый гудок — ее крики из ямы. Второй — плач после долгих часов, проведенных внутри. Третий — она засыпает под воздействием снотворных, которые он закинул в бутылку с водой. Четвертый — «То утро, когда он без тени сомнения берет в руки топор. Пятый!» На другом конце никого, только прерывающийся сигнал вызова. Он еще раз набрал номер. С каждым гудком, с каждым знаком того, что ответа нет, его пульс становился чаще. «Будь ты проклят!» — закричал он, ударив телефон о стенку будки. Продавец заметил, как он бросил трубку и крикнул из магазина. «Вы что, с ума сошли? Сломайте аппарат, будете платить!» Стивен взглянул на парня со смешанным чувством смятения и злобы. Тот сразу пожалел о том, что сказал. По дороге обратно в лесную хижину Стивен думал об этом хриплом голосе и о его вопросе о Клаудии Дженкинс. Что он хотел этим сказать? Почему снова я должен это делать? Подъехав к хижине, он припарковался у ямы. Сьюзен спала. Только что рассвело. Стивен смотрел на нее, не зная, что делать. Голос приказал ему взяться за дело самому, но он также заставил его засомневаться в том, что он должен был сделать тоже два дня назад. Чем-то сьюзен напомнила ему Аманду. Почти тот же оттенок кожи, тот же цвет волос. Она была вся в грязи. Голубая рубашка, лицо и руки — все измазано в земле. Несколько минут Стивен смотрел, как она спит. На одну секунду ему показалось, что в яме лежит Аманда. Он вошел в дом и пару минут спустя вышел с одеялом в руках. — Он кинул его на Сьюзан, и та, не понимая, что происходит, проснулась. Она схватилась за одеяло, накрылась им и заметила какую-то перемену в лице похитителя. Его безжизненный взгляд исчез, на его месте появилась тревога. Она не знала, хорошо это или плохо, но Сьюзан пережила несколько часов, и этот жест с одеялом показал ей, что, возможно, Она проживет еще несколько.